Наталья Айрис. Корона некроманта. Глава первая. Влюбленные! Радостно оповестила меня Оля. Потрясающе! Пробурчала я. И что теперь? Я встречу мужчину мечты и обрету счастье в личной жизни. Не совсем. Она уткнулась в тоненькую брошюрку с подробным толкованием карт и пояснила. «Это не совсем про отношения, скорее говорит о том, что тебя ждет выбор». «Между сухим и полусладким?» — не удержалась я. «Надо сказать, еще полчаса в таком духе, и допинг мне действительно не помешает». Не знаю, какой черт дернул меня согласиться на гадание, но я уже горько в этом раскаивалась. При в вечном поиске жертв, то есть объекта для практики, Оля, наоборот, была полна энтузиазма. Нет, более глобального. Это будет похоже на выбор между умом и сердцем. и от этого выбора будет очень многое зависеть в твоей дальнейшей жизни. Прекрасно! Куплю лотерейный билет. Сердцем я жажду новую квартиру, но ум всегда говорил мне, что это сомнительный вариант. Что там дальше?» Оля хихикнула и перевернула следующую карту. «Башня? О, это я помню!» это знак больших перемен встряски и вообще что грядет что то новое выбор перемены слушай я начинаю понимать как это работает можно вообще достать любую карту и у них настолько общее описание что что то похожее да произойдет Ну вот не надо у всех разные варианты выпадают и кстати Сама бы могла попробовать. Очень многое зависит от толкователя. А у тебя с твоей-то интуицией это отлично бы получилось. Я смущенно пожала плечами. Неистребимая вера многих моих знакомых в то, что я обладаю неким чутьем, приводила к тому, что ко мне частенько обращались с просьбой посоветовать, что выбрать. или даже найти потерявшуюся вещь. Я ругалась, взывала к их разуму, но в конце концов сдавалась и наугад говорила первое пришедшее в голову решение. И чаще всего все именно там и находилось, а выбор оказывался наилучшим, что, разумеется, еще больше укрепляло знакомых в их вере. У меня же отношение к этому феномену было довольно смешанным. И последнее — колесница. Это означает, что я куплю машину, — вздохнула я. Слушай, я прогуляюсь до магазина, а ты пока покопайся в этих своих толкованиях получше. Оля кивнула, увлеченно листая странички брошюры. — Чипсов мне прихвати и сладкого чего-нибудь. В номере в лучшем случае до утра сидеть. Это если еще повезет. На выходе из отельчика ветер рванул капюшон моей куртки так, что пришлось придержать ткань руками. Зонт брать не имело ни малейшего смысла, если, конечно, не было тайной мечты немного побыть Мэри Поппинс. Так что по дороге до магазина дождь отыгрался на мне в волю. Внутрь я заходила, смаргивая с ресниц воду. Ой, бедняжка, промокла совсем, — сочувственно заметила продавщица, пока я тихо капала у прилавка. Да уж, приехали отдохнуть. Доставать из мокрого кармана мокрый кошелек было той еще задачей, и провозилась я порядком, хорошо, хоть больше в магазине никого не было. Продавщица махнула рукой. К утру точно разгуляется, не переживай. Море, конечно, поволнуется несколько дней, но на экскурсии всякие спокойно можешь ехать. — Да, — обрадовалась я, — прогноз передавали. — Поживи на побережье столько лет и без прогнозов разбираться начнешь, — фыркнула женщина, аккуратно принимая у меня влажные банкноты. Хорошо бы. На море мы выбрались всего на полторы недели развеяться. И упускать ни дня отдыха не хотелось. В окно можно и дома посмотреть. И словно в подтверждение ее слов, когда я вышла на улицу, дождь почти совсем утих. Ветер, правда, униматься и не думал. Но уже было гораздо терпимее. Я бодро зашагала обратно к отелю, Но на полпути постепенно замедлила шаг. На заключение в четырех стенах за сутки успела опротивить. Очень хотелось просто прогуляться. Шумовой фон даже от скрытого от глаз моря ощутимо давил на уши. И меня охватило любопытство. Если завтра все это поутихнет, а дождя сейчас нет, «Может, сходить посмотреть, как там сейчас, на пляже?» На море я в последний раз была в раннем школьном возрасте, а шторм, если и видела, то только по телевизору или в соцсети. Внутри ощутимо шевельнулось неприятное чувство, но я отнесла его к голосу совести, которая стремится мне напомнить о подруге, ждущей вкусностей. Вряд ли лишний полчаса-час ее уморят голодом, и я решительно развернулась в сторону пляжа. Ветер сговорился с внутренним голосом, сменил направление и задул мне в лицо, откидывая назад капюшон и вырывая из руки пакет, так что до берега я добралась, чувствуя себя отважным героем, стойко добравшимся до цели. В первые мгновение зрелище меня даже разочаровало. Такой ветрище! Шумит так громко! Все говорят, что шторм, а волны совсем не впечатляют, небольшие какие-то. Даже странно, что ни единой души вокруг, и никто не купается. Но через несколько минут я все-таки начала проникаться. Я медленно шла по галечному пляжу, неподалеку переругивалась стая чаек, временами даже заглушая рев воды. Морскую пену выбрасывала далеко вперед, и она почти касалась моих ног. Все это погружало в почти медитативное состояние, стирало время и мысли. Было только здесь и сейчас, я и природа. Волейбольную сетку и кабинки для переодевания я старательно игнорировала. Даже почти не холодно. Хотя и я не слишком мерзлявая. Привычка бегать по утрам и обливаться холодной водой в последние годы неплохо так закалила и укрепила здоровье. Да и плавала я вполне неплохо, правда, в бассейне. Я посмотрела в сторону воды, но все-таки решила не рисковать. Мало ли что, а вокруг ни человека. Но просто помочить ножки вполне можно. Я поудобнее устроила пакет на камнях, С сомнением оглядела почти высохшие со времени дождя шлепки, и решила их не снимать. Мало ли камешек, какой попадется. Теплый прибой тут же радостно облизал мои ступни пушистой белой пеной и убежала обратно, далеко назад, словно завяза за собой. Второй волны пришлось ждать довольно долго. Мокрые ноги начал неприятно обдувать ветер, и я пошла ближе к воде. Пришлось повыше закатать шорты. Брызги оказались очень коварными и долетали высоко, даже когда вода только касалась голеней. Ощущение было очень интересным. Волны чувствовались куда сильнее, чем я думала. Совсем никакого сравнения со спокойной водой пары дней раньше. Такой эффект гидромассажа, когда сперва тебя почти до боли бьет прибоем, а потом все вокруг бурлит и силы тянет в сторону горизонта, так что едва удерживаешь равновесие. Даже сердце начало быстрее биться от прилива адреналина. Пожалуй, теперь я вполне могла понять серферов. Каково это — ощущать по-настоящему высокие волны? Я сделала еще шаг, давая воде накрыть колени. Не больше, иначе уже намочу одежду. Но внезапно коварными оказались не только брызги. Следующая волна силы ударила в меня, окатив до пояса. Я охнула и отпрянула назад, ощутив, как вода заливается в шорты и под футболку. Нога в скользком шлепанце подвернулась на случайном камне, и я с размаху шлепнулась спиной вперед, а набежавшая волна накрыла меня почти с головой. Я замолотила руками и кое-как выпрямилась, отплевываясь и клятвенно обещая себе больше не экспериментировать. И так придется топать назад в мокрой одежде. Но обрадовалась я рано, потому что почти сразу течение с силой потянуло меня на глубину, и я, не успев толком встать на ноги, снова забарахталась, пытаясь хотя бы удержаться на одном месте. Через несколько секунд, показавшихся мне вечностью, меня перестало тащить. Но не успела я хоть что-то предпринять, как следующая волна накрыла меня и уже не гидромассажем, а силой швырнув об камни. Правую ногу прошила болью, меня охватила паника, и я рванулась вверх, Борясь с новыми волнами и внезапно ставшей очень тяжелой одеждой и в стремлении глотнуть хоть немного воздуха. Не сразу, но получилось, и я с утроенной силой устремилась обратно к берегу и в какой-то момент с ужасом увидела, что я куда дальше от него, чем предполагала. Новая волна закрутила меня, подмяв под себя. Я перестала понимать, где верх, где низ, иступленно работая руками и ногами в наугад выбранном направлении. Вспышкой мелькнула мысль, что если я найду хотя бы дно, то точно узнаю, куда плыть. Дно мне помогла найти очередная волна, снова швырнувшая меня об камни, но на этот раз головой. В глазах резко потемнело, От неожиданности я наглоталась воды и внезапно четко осознала. Все. Это конец. И все равно из последних сил боролась с предательской слабостью, пыталась удержать угасающее сознание, сделать еще хоть что-то. Яркий свет больно ударил в глаза, и я закашлялась. Горло и все внутри горело огнем. Каждый глоток проникал в легкие, как кинжал, но я упорно продолжала дышать, как будто учась этому заново, и с облегчением почувствовала под собой твердую, ровную поверхность. Я выбралась, меня спасли. Да чтоб я еще раз хотя бы ванную набрала! Глаза нещадно слезились, а голову наполняли бессвязные обрывки непонятных образов. Какие-то незнакомые люди, разговоры, плюс ко всему еще и довольно сильно мутило. Я осторожно повернулась на бок, наконец осознав, что часть голосов мне вовсе не привиделась, и я на самом деле слышу встревоженный гомон. Надо как-то дать всем понять, что я не совсем уж концы отдаю. Прикрыв глаза одной рукой, я приподнялась на локте другой и огляделась. И первым же, кого я увидела, был лежащий в паре метров от меня мужчина, лет тридцати или сорока, в дорогой, старинного стиля одежде. Я бы даже, наверное, смогла назвать его внешне интересным, если бы не тот факт, что его широко раскрытые глаза — Безучастно смотрели куда-то в потолок. Мужчина был окончательно и бесповоротно мертв. Я застыла, пытаясь осмыслить происходящее, и только сейчас заметила лежащую около него корону, даже на вид тяжелую, золотую и отделанную драгоценными камнями. Что за... Резкий рывок за шиворот, вздернул меня на ноги. От неожиданности я не удержалась и упала обратно, но уже на колени. — Так ты все-таки выжила, тварь! — надо мной нависал суровый, чернобородый здоровяк. Он с бешенством и яростью смотрел на меня так, словно я была мерзким насекомым. — Что? Я не понимаю. Не смей раскрывать свой поганый рот, убийца! Я испуганно попыталась отползти в сторону, Но он снова схватил меня, на этот раз за плечо, и изо всех сил встряхнул так, что у меня клацнули зубы. «Ты убила короля, тварь, и теперь даже не мечтай от столь же лютой смерти!» «Я? Что я сделала?»